Глава третья. Соня. И ведь он, правда, целует меня. Целует, но... Но перед этим я слышу едва различимое «прости». Он просит прощения за поцелуй. За мой первый поцелуй. Первый! Я слишком слаба. По моим щекам все же стекают слезы. Правда, только когда муж отстраняется после вот такого невинного прикосновения. Так что мне удается незаметно их стереть. Нас окружают гости, которые начинают поздравлять, обнимать. Основной удар, конечно, берет на себя Миша. Стоит чуть впереди, так чтобы мне не приходилось обнимать каждого. Совет да любовь, голубки. Громко желает Андрей, продолжая балагурить ну и наследников побольше, и работать над этим почаще». Над его не смешной шуткой все же хихикает Виолетта, при этом бросая весьма двусмысленный взгляд на моего мужа, а затем снисходительный уже на меня. В памяти тут же всплывают ее слова сегодня в спальне. А я задаюсь вопросом «За что?» «За что она меня так ненавидит, что хочет побольнее уколоть?» Ведь до того, как папа разбился в аварии, у нас с ней не было конфликтов, просто ровные и спокойные отношения. Но за эти недели она словно стала другим человеком. «Михаил, позвольте пожелать вам семейного благополучия», томно улыбается мачеха, во всех смыслах, так сказать, и в духовном, и в физическом. Благодарю. Сухо отвечает он, явно не реагируя на такие топорные подкаты. «Мы с Соней обязательно будем счастливы». «Конечно, конечно. Берегите мою падчерицу. Она девочка нежная и ранимая, юная и неопытная». Виолетта набирается наглости и подходит после этого ещё и ко мне. Демонстративно улыбается и добавляет. Счастье тебе, Сонечка. Береги его». Наконец, ее сменяет пожилая семейная пара, тоже дальние родственники Миши. Я с трудом различаю слова, только улыбаюсь, киваю, принимая поздравления. И когда немногочисленные гости все же тянутся к выходу, выдыхаю с облегчением. А муж, Господи, он ведь и правда теперь мой муж, пусть эффективный. Софа, ты как? Бледная такая, его забота душит меня. Добивает, потому что за этими словами я вижу не то, о чем мечтала. Все хорошо, переволновалась просто. Потерпи, маленькая, ты большая умница. Похвала, которую я не должна ждать, но которая все равно задевает внутри что-то такое, согревает, отзывается глупой надеждой. Мы спускаемся по лестнице, и, как назло, я снова спотыкаюсь. Пристальное внимание со стороны журналистов так давит, что я снова ошибаюсь, и только реакция Миши спасает меня от падения. «Тише, все хорошо». Шепчет он, а затем и вовсе подхватывает меня на руки и несет. Даже через одежду я чувствую тепло его тела. Это странно и, наверное, так быть не должно, но нет. Я правда все чувствую. Его близость. Аромат туалетной воды, который стал моим личным фетишем. Поддаюсь слабости и утыкаюсь носом ему в шею, наплевав на макияж. Все равно меня убеждали, что он поразительно стойкий. Боже, как же мне надышаться им, как суметь смириться с тем, что все это фикция. Когда Миша ставит меня на ноги, я едва успеваю удержаться, чтобы не осесть на пол. Снова все объясняю не очень удобными каблуками, лишь бы не выглядеть жалкой собачонкой. Колганов хмурится, недовольно качает головой, но ничего не говорит. «Стоит нам только выйти из здания ЗАГСа, как я попадаю под вспышки камер». Стройный гул поздравлений. Все это было заранее спланировано свадебным распорядителем, которого нанял Миша. Ему нужна была идеальная картинка, которая убедит всех. А я уже поняла, что Михаил ко всему подходит довольно тщательно и стараюсь ему соответствовать. Улыбаюсь так, что щеки начинают болеть. Держу за локоть, теперь уже мужа. Киваю в ответ на очередное поздравление, а перед глазами все сливается в калейдоскоп картинок, похожих одна на другую. Мы с Мишей позируем для очередной серии фото, в том числе и стоя друг напротив друга. Никогда не думала, что Калганов хороший актер, но у него выходит выглядеть настоящим. Возможно, после я буду разглядывать наши фотографии и фантазировать, что все это случилось не по нарошку а так, как я и мечтала. Ну, все, вроде можно заканчивать, командует Раиса Львовна, наш распорядитель. Михаил Владимирович, можно в ресторан выдвигаться. Я тихо радуюсь, что получила хоть и небольшую, но все же передышку, и вот-вот окажусь вдвоем с Мишей в машине. Однако, буквально за пару метров до нашего свадебного автомобиля, Колганов вдруг резко тормозит и замирает, глядя куда-то мне за спину, а затем на его лице появляется улыбка, теплая, открытая, такая, которой в свою сторону я от него никогда не видела». Так улыбаются человеку, которого любят. Оборачиваюсь, и сердце ухает вниз. В висках мгновенно начинает ломить. К нам идет миниатюрная темноволосая девушка в красивом, модном пальто, накинутом поверх нежно-голубого платья. Я думала, что больнее мне сегодня уже не будет. Я ошибалась. Ведь сейчас, глядя на то, как мой муж смотрит на эту незнакомку, Моё сердце разбивается на мелкие осколки, а уж когда Миша отпускает меня и делает шаг ей навстречу, мир перестает быть цветным».